Настоящий мужчина. В понедельник мой сосед шлипанюк принес домой щеголеватый двухголовый торшер. Всего за 18 рублей. Жена сказала, живут же люди. Во вторник шлипанюк покрасил в квартире пол модной серо-зеленой краской. У некоторых есть в доме мужья, вздохнула жена и отшвырнула в сторону палку-ленивку. Среда. У Шлепанюка был свободный день. Он поехал за город и привез 80 килограммов смородины. Варит варенье. Жена с грустью говорит. «Счастливая, Клода, за таким не пропадешь». Четверг. «Представляете?» Со слезами в голосе рассказывала жена знакомой. «Электроплитки и то сама чиню. Две недели маникюр не делала. Дура я, дура. Выскочила. За инженера». Это она по поводу того, что Шлепанюк устроил дома абсолютную электрификацию. Чайник закипит, в спальне звонок раздается. Пятница. За весь день Шлепанюк не совершил ничего героического. Вечером вышел во двор покурить и вернулся с мешком отличных помидор. Купил всего по 15 копеек за килограмм. «Это настоящий мужчина», — заявила жена, — «не какой-нибудь хлюпик». Суббота. Шлепанюк решил доконать меня, выиграл по лотерее пылесос и скатерть цветную камчатую. — Ты даже этого не можешь, — уничтожающе сказала жена. — Но ничего, завтра все вместе поедем на пляж, отыграюсь. Предложу шлипанюку переплыть опь или обставлю в шахматы. Воскресенье. Приехали на пляж. Имея намерение оттянуть момент своего триумфа, я не стал сразу купаться, решил погреться на солнышке шлипанюк вошел в воду нырнул и вытащил живую полутораметровую щуку разиня взбешенно зашипела жена всю жизнь на бережку отсиживаешься и тут я не выдержал я вырвал у шлипанюка рыбу и треснул ею настоящего мужчину по голове.